Глава 19. Робер проповедует. Антонен трудился день и ночь. Работа никогда не казалась ему такой плодотворной. Слова Эккарта сверкали, словно золотые буквы, которыми Приор запретил украшать веленивую книгу. «Ее украшением будет веленивая кожа», — говорил он. «То, что там будет написано, само по себе, как золото». Антонен старался не думать ни о чем, кроме книги, но у него опускались руки, когда он размышлял о несправедливой участи Робера, и перед ним возникал образ брата, скорчившегося в тесной камере. Что он сейчас чувствует? Какую боль терпит? Экхард не стирал эту картину. Наоборот, в голове Антонена Экхард и Робер были связаны. Учитель и друг жили в его мыслях. Экхард призывал Робера. Робер призывал Экхарта. Они шли бок о бок, объединенные общей жизненной силой. Но Робер был жив, а от Экхарта осталась только тень в воспоминаниях Гийома. Чтобы встретиться с Робером, Антонену нужно было только закрыть глаза, и он мигом преодолевал расстояние, отделявшее его от дома Сияна. Что сейчас делает Робер? Антонен этого не знал и думал только о том, как бы сделать так, чтобы друг, почувствовал его присутствие. Робер проповедовал тараканам. Он учил их Христовым истинам, ибо такова миссия всех доминиканцев. «Истина», — повторял Робер громким голосом, когда его учили в первые годы послушничества, когда ни одна молитва не задерживалась у него в голове. Оставляли в келье и приказывали повторять молитвы почетком, в то время как остальные читали псалмы. Истиной было Христово Евангелие, Но Робер никогда не открывал эту книгу. Он записал Евангелие в своем сердце, не зная о том, что в нем были те же слова, что и на драгоценных страницах, которые так хорошо читал Антонен. И он их проповедовал по-своему, пройдя сотни лье по дорогам Лангедока. Приор заполнил для него памятную книжку проповеднических служений. Ее страницы долго сохраняли приятный запах копченого сала, который он туда прятал. Робер не нуждался в чужих словах. Настоящий доминиканец должен обходиться без них. Их святой основатель Доминик слыл скверным оратором и произносил проповеди, путаясь в словах. Но проповедуя, ты не просто произносишь слова, а демонстрируешь свою веру. Робер проповедовал своим телом, не пряча его от людских глаз. Полуобнаженным даже в зимние холода, покрытым шрамами от бесприютной жизни, худым, как у нищего, который не ходит с протянутой рукой. Он много страдал на дорогах, в лесах, в городах, в бедных, бурлящих от недовольства кварталах ради того, чтобы донести это страдание до всех людей, не знающих Бога. Он проповедовал это страдание, эту истину Христову, его смирение, бедность, человечность. Ничто не останавливало его на дорогах Христа». Он мог идти всю ночь напролет, изматывая своих спутников, ускоряя шаг, когда они чувствовали, что готовы сдаться. Единственным, ради кого он соглашался замедлить шаг, был Антонен. Он не смог бы жить в заперти в монастыре. Братья-доминиканцы служили в миру и ради мира. Робер не был обычным монахом, ибо он хотел действовать. Обычный монах легче перенес бы узкую стену, но не доминиканец, чья жизнь проходила на воле, в пути. По этой причине Робер решил освободиться от воспоминаний о том, каким он был, поскольку человек, свободно дышавший только в лесу, в каменном мешке, сошел бы с ума. Итак, Робер решил стать тараканом и проповедовать своим многочисленным братьям. Он старался не раздавить их в тесной дыре, которую они превратили в свое логово. Он делился с ними крошками, позволял бегать по своему телу, в столу яств для всякой заразы. Тараканы питались всем — тканями, кожей, кровью, испражнениями. Для них едой было все, и они ели друг друга, когда их принуждал голод. Однако Робер строго следил, чтобы они соблюдали заповеди и растаскивал их, когда они наскакивали друг на друга. В часы проповедей он подползал поближе к их гнездам на полу, совсем как они на своих шипастых лапках. Под кучками из живых и мертвых тараканьях тел прятались их яйца, а остальные члены колонии мельтешили вокруг. Для того, чтобы заставить их слушать, Робер ловил самых крупных и сажал в свою миску, а чтобы они не отвлекались на других сородичей и проявляли внимание к его словам, отрывал усики, помогавшие им распознавать друг друга. Словом и примером, как учили его в монастыре. Он, человек-таракан, ползал между каменными стенами и своим примером проповедовал себе подобным. Доминиканское правило гласит «добро множится». Роберт делал добро тараканам, ибо благословлять самых ничтожных созданий значит славить Господа. Так он притворял в жизнь максимум ордена «восхвалять, благословлять, проповедовать» и пусть ему приходилось обходиться без людей, кто-то из учителей говорил, что истину следует искать в радости братства. Братские чувства Роберра отныне будут направлены на этих отвратительных существ, которых он питал своей плотью и своим словом. Из глубины тьмы он слал благословение всем насекомым мира. Хоть в одном из Евангелий наверняка должен быть стих об отпущении грехов всем этим тварям, Эти всеобъемлющие слова непременно должен был кто-то написать, твердил Робер, и если они не знают, где их можно прочесть, Антонен поможет ему найти стих об отпущении грехов самым жалким живым существам. Стих о тараканах. Он вспоминал, как в часы, отведенные для выполнения заданий, они сидели на скамье в скриптории в Верфее, и в эти часы, согретые дружбой, его брат делал письменное задание за двоих. Так трудно было записывать Слово Божие, и так трудно было искать главы и стихи Евангелия по цифрам, указанным приором. Все уверяли, что это облегчает путь паломника по страницам Священного Писания. Робер спотыкался на каждом шагу. «Ищи их, как ищешь хлеб», — советовал Антонен, поскольку никто лучше Робер не умел находить еду, спрятанную на кухне. Он искал, считая слова, как школьник, и в конце концов сердце его товарища не выдерживало, он брал палец Робера и водил им по строкам, пока тот не упирался в нужную. Резничий дал каждому из братьев прозвище, и очень точное. Робер выносливый, Антонен смышленый. Мускулы Робера быстро забывали о нагрузках, мозги Антонена впитывали все подряд. «У тебя память, как у старика», — говорил Робер другу, — А тот его поправлял, старики все забывают. Однако Робер считал, что старость начинается в 30 лет. Юность не нуждается в воспоминаниях. Она живет одним днем, для нее важны лишь мимолетные ощущения, ее не заботит завтрашний день. Память делает запасы, она предсказывает грядущие цели и прямо намекает на возраст. Робер ухватил за жирное тельце таракана, бегавшего по его груди, Положил его в миску и накрыл ладонью, как крышкой. «Один человек устраивал званый ужин», — начал он, тщательно выговаривая каждое слово, чтобы ученик хорошо его слышал. И когда день настал, он отправил своего слугу сообщить приглашенным «Идите, ибо все уже готово». Но те, кто был зван, под разными пустыми предлогами отказались пойти с ним. Тогда хозяин сказал слуге, «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой». Сноска. Лука. Глава 14, стих 17-23. «Убеди прийти», — повторял Робер, освобождая тараканов, и те разбегались по стенам. Он хватал их, когда они залезали в трещины, ища укрытия, и не выпускал из дыр, пока они не передадут послание Христа себе подобным. Те, кому удавалось сбежать, переполняли чашу его терпения, и он давил их пальцами. Он оплакивал пролитую тараканью кровь и просил прощения у Бога. «Убеди прийти», — внушали учителя-доминиканцы своим ученикам. Орден нашел свою цель в этом знаменитом отрывке, выражающем суть его миссии. Эти священные слова крепко засели в голове Робера, и вовсе не благодаря ризничам, которые все годы послушничества колотили его палкой, заставляя учить Евангелие. Слова Христа оставили синяки на его спине. Рассказывали, что Доминик во время молитв по несколько раз падал на колени, и Робер, в свою очередь, тоже постоянно преклонял колени. Кожа на них стерлась и покрылась корками — но небольшая телесная боль растворялась в остальных его муках. Когда Доминик проповедовал безбожникам, он широко раскидывал руки и шел он навстречу, как живой крест. Узкая стена не позволяла вытянуть руки, так что Робер просто поднимал локти и, вывернув кисти, словно калека, прижимал их к лицу. Его рассудок помутился. Он видел что-то вроде крипты и в ней свечи с холодным пламенем, образующие замкнутое кольцо вокруг его тела. Сообразив, что его труп лежит среди холодных свечей, он в полной мере осознавал, насколько боится смерти, и это заставляло его биться о каменные стены. Траур по самому себе. Вот для чего нужна была эта жизнь. Робер это знал, но не мог осмыслить. Он хотел снова ходить по дорогам и проповедовать, Ощущать перед самым рассветом жалящий холод, пробуждавший его от тревожного сна в лесу или в поле, где его свалила с ног усталость, сидеть в унылой келье монастыря, отбывая наказание. Он жалел не о приятных моментах жизни, а о жестокой ласке ее острых когтей. Но и этого он был теперь лишен. Завтра, как и каждый день, Аблад принесет пергамент с его признаниями, а когда Робер откажется его подписать, Втолкнет в камеру прокаженную. Он дремал в сумраке тесной камеры и никогда до конца не пробуждался. Этот полусон был худший испыток. Он молился о том, чтобы Вера пришла, словно утро, вытащила его из лимба и вместо этого липкого сна дала что-то твердое, прочное, какую-то почву, чтобы он мог найти опору. «Антонен придет». — повторял он, — но как Антонен мог противостоять этому чудовищу, инквизиции? Антонен придет. Как пошел вместе с ним против еретиков, бросавших в них камни? С этого и началась их дружба. Они вместе проповедовали в окрестностях Альби. Их предупредили, что в одной деревне Блеслонда, по соседству с которой в прошлом веке крестоносцы дотла сожгли целое селение альбегойцев, братьев-проповедников встречали градом камней. Там жили внуки безбожников, перебитых крестоносцами. Ни один проповедник не осмеливался прийти в ту деревню. Ненависть к воинам Христовым все еще била там через край. Робер решил туда отправиться, и Антонен последовал за ним. Мужество двух юношей, которые шли прямо на летящие камни, широко раскинув руки, словно распятые, не обращая внимания на сочащуюся из ран кровь, заставило потомков катаров пасть на колени. Робер подумал, что их с Антоненом дружба так же крепка, как камни в ломбе. «Антонен придет!»